Глава двадцать восьмая. Трибьют. Последние почести. В наступившем году преждевременная кончина Фредди по-прежнему не шла ни у кого из головы. 6 февраля Hollywood Records выпустила Bohemian Rhapsody в виде сингла с двумя сторонами A, присовокупив к ней The Show Must Go On. Все средства от его продажи были переданы Американскому фонду борьбы со спидом Мэджика Джонсона. 12 февраля на ежегодной церемонии награждения Британской ассоциации производителей фонограмм в Hammersmith Odeon композиция «These are the days of our lives» была признана лучшим британским синглом. Фредди посмертно удостоился специального приза за выдающийся вклад в музыку, который вручили трем остальным участникам Куин. На той же церемонии стало известно о планах устроить в память о Фредди концерт, дабы донести до общественности больше сведений о СПИДе и собрать крупную сумму денег на благотворительные исследовательские проекты в деле борьбы с этим недугом. Мероприятие решили провести на лондонском стадионе Уэмбли в пасхальный понедельник 20 апреля 1992 -го года. Билеты на него поступили в продажу на следующий день после церемонии награждения Британской ассоциации производителей фонограмм. А уже через три часа их в кассах не осталось. Настоящее достижение, если учесть, что кроме трех оставшихся музыкантов Квин других участников на тот момент никто не заявлял. Организация концерта началась 17 ноября, когда Джерри Стиклс усадил свою команду за работу в офисе группы на Пембридж-Роуд. Роджер, ставший основной движущей силой этого шоу, обзвонил большинство музыкантов. Недостатков тех, кто предложил свои услуги в память о Фредди, конечно же, не было. Потом не одну неделю составляли список участников, работали над дизайном сцены и осветительными приборами, организовывали доставку продуктов и напитков, оборудовали гримерки и заказывали необходимую аппаратуру. Когда определились, кого из музыкантов приглашать, пришло время репетиций. Транспорт во многих случаях превращался в настоящий кошмар. Даты и время постоянно отменялись и тут же назначались новые. В офисе группы, небольшом помещении, не приспособленном для такого количества народа, царила напряженная кипучая атмосфера. Пару тысяч билетов зарезервировали для членов фан-клуба, которых сначала надо было разыскать, а потом их им разослать, на что тоже ушло несколько недель. Еще некоторое количество приберегли для друзей и членов семьи участников концерта, а списки, составляемые каждым из них, день ото дня только росли. Канал BBC Two намеревался показать мероприятие в прямом эфире, а Radio One организовать трансляцию в стереорежиме. Последовать их примеру выразили желание многие, коллеги по всему миру. Получить картинку и звук телеканалы и радиостанции могли только через спутник, и для этого им надо было подготовить все необходимое. Куин приступили к репетициям 27 марта на одной из студий в Шепперсбуш на западе Лондона. Первую неделю группа доводила до ума старые хиты, после чего взялась за материал поновее. Каждый из участников коллектива переживал тоскливый, тревожный период. Работать, когда рядом больше не было Фредди, им было невыносимо, а от мысли выйти без него на сцену Эмбли разрывалось сердце. Вместе с тем они понимали, что поступают правильно. Не только ради покойного друга, но и ради поклонников, которые испытывали потребность попрощаться каким-то образом со своим кумиром. А также ради себя, потому как им тоже надо было его так или иначе отпустить. Через две недели репетиции переместились на Bray Studios в Беркшере, где снимался великий сериал «Дом ужасов Хаммера», и появились на свет многие эпизоды кукольного шоу «Тандерберды». Имена исполнителей, согласившихся принять участие в концерте, будто сошли со страниц справочника «Кто из кто в рок-музыке» «Дэвид Боуи», N' Роузес», «Металлика», «Экстрим», Def Leppard. Энни Lennox, Seal, Lisa Stansfield, Elton John, George Michael, Robert Plant, Roger Daltrey, Liza Minnelli, Paul Young, Zucchero, Bob Geldof, Tony Ayomi, Mick Ronson, Ian Hunter, The London Gospel Community Choir, Spike Edney, Josh MacRae, Chris Thompson, Maggie Ryder и Miriam Stockley. Все они прилагали массу усилий с тем, чтобы не пропускать репетиции на Брей, потому как музыку Квин в массе своей исполняли впервые в жизни. В последние несколько недель перед концертом студия гудела как улей, но выпячивать свое эго никто не стал, все сплотились ради общего дела. В среду... 15 апреля по окончании собачьих бегов на стадион Уэмбли приехала команда технарей, дабы приступить к реализации трудоемкой задачи по возведению сцены — колоссального сооружения, размерами превышавшего даже подмостки, которые Куин использовали в 1986 году в рамках своего волшебного тура. Наверху ее планировалось украсить сорокафутовым фениксом, а с каждой стороны от него — расположить над огромными экранами двух птиц поменьше. Тем временем, 15 апреля, в престижном лондонском отеле Grosvenor House состоялась ежегодная церемония вручения премии Айвора Навелло. Брайан и Роджер получили ее за «These are the days of our lives» в категории лучшей британской страны «Эй». Кроме того, Брайану за «Driven by you» Присудили награду за лучшее музыкальное сопровождение рекламного клипа на радио и телевидении. Затем Брайан и Роджер передали фонду Теренса Хиггинса чек на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов. Поступление от продаж Bohemian Rhapsody и Days. В субботу 18-го работы по возведению сцены в Уэмбли пришлось приостановить. Команда London Monarchs запланировала на стадионе Уэмбли матч по американскому футболу, благодаря чему ее поклонникам представилась возможность глянуть одним глазком на недостроенный объект. Однако уже ночью стройка возобновилась, и техники трудились все следующее утро, не покладая рук. К тому времени стали прибывать первые исполнители, дабы перед назначенным на понедельник шоу в последний раз проверить звук. Погода отличалась крайним непостоянством, и все молили Бога послать хороший день. Страховка от ненастия, в том случае, если из-за нее концерт пришлось бы отменить, исчислялась столь астрономической суммой, что ее даже не рассматривали. Но в пасхальный понедельник с самого утра засияло яркое солнце, и до самого вечера погода стояла прекрасная. Толпа стала собираться еще в воскресенье, многие запаслись спальниками. К десяти утра понедельника у входа на стадион в Эмбли уже колыхалось живое море, хотя ворота должны были открыть только в четыре дня. За кулисами царило спокойствие, пусть и относительное, если учесть масштаб мероприятий и количество его участников. Музыканты пребывали вовремя, а в остававшиеся до концерта часы болтали с друзьями или пропускали по стаканчику в специально построенном для этого баре Hard Rock Cafe. Там царила атмосфера с трудом сдерживаемого волнения, не лишенная грустной нотки от того, что человек, вдохновлявший многих и многих, присутствовать на этом событии не мог. Наконец... четыре часа дня ворота стадиона открылись, и фанаты, прибывшие на концерт памяти Фредди Меркьюри для повышения информированности о спиде, по специальному пластиковому покрытию, защищавшему священный дерн Уэмбли, ринулись к сцене занимать позиции, которые им предстояло удерживать шесть часов. Сразу после этого заработали многочисленные торговые точки, а ближе к концу продажи в них побили рекорд стадиона. К каждой глянцевой программке концерта бесплатно прилагался красный флажок со словами «Фредди Меркьюри, информированность о спиде». Кроме того, на входе зрителям вручались красные ленточки, которые следовало носить в знак поддержки жертв этой болезни, членов их семей и всех, кто так или иначе принимал участие в борьбе с ней. К шести часам вечера, когда Брайан, Роджер и Джон вышли на сцену, чтобы произнести небольшую речь и открыть концерт, стадион уже превратился в море красных флажков. Проникновенные слова Роджера о том, что сегодня можно плакать, не сдерживая слез, большинство зрителей восприняли в самом прямом смысле. После выступления «Куинн» на сцену вышла «Металлика», которую по очереди стали сменять «Экстрим» во время своего выступления, исполнившая «Папури» с композицией «Куинн». «Guns N' Roses» и Def Leppard. Затем на экранах показали видеозапись «You сделанную накануне на концерте в США. Публика была будто наэлектризована. На стадионе царила возбужденная атмосфера праздника, но не без примеси грусти — особенно заявившие о себе, когда примерно посередине концерта вышли трое оставшихся участников группы и стали исполнять свои хиты. Перед зрителем предстала целая плеяда артистов, причем речь шла не только о Фредди, но и о Спиде с его разрушительным действием. Элизабет Тейлор произнесла небольшую трогательную речь — и хотя некоторые попытались ее грубо перебить, большинство внимательно выслушали, а потом разразились бурными аплодисментами. Затем аудитория перенеслась в Йоханнесбург, где перед ней выступила южноафриканская группа Mango Groove. На том концерте Южную Африку и Великобританию впервые в истории связал через спутник телемост. Потом были другие звезды, старавшиеся брать высокие ноты Фредди. Большинству для этого пришлось менять тональность. А Дэвид Боуи после своего выступления опустился на колено и вознес Богу молитву за всех, у кого кто-то страдает от спида. Большинство зрителей склонили головы. Наконец Брайан, взволнованный и растроганный до слез, пригласил Лайзу Минелли, спевшую «We are the champions», да так, что ею мог бы гордиться сам Фредди. после чего все участники мероприятия вышли на сцену и устроили потрясающий эмоциональный финал. Однако подлинными звездами в тот вечер стали зрители, знавшие все песни Куин до последнего слова и последней ноты, кричавшие и смеявшиеся, с начала и до конца шоу распевавшие во все горло. Это был их день. Они чествовали своего героя и говорили ему «последнее, прощай». Но все надеялись, что по возвращении домой каждый из них будет больше знать о рисках ВИЧ и СПИД, а раз так, то и научится их избегать. Концерт транслировался в прямом эфире в 76 странах мира. В Великобритании его аудитория составила 6,3 миллиона человек. В масштабах планеты специалисты оценили ее в 1 миллиард. Через неделю после мероприятия альбом Greatest Hits One вновь вошел в британский чарт альбомов, заняв шестнадцатую позицию, в то время как Greatest Hits Two поднялся до шестой. На собранные средства для борьбы со спидом был создан благотворительный фонд Mercury Phoenix, работающий и по сей день. Благодаря телекомпании Fox TV, транслировавшей концерт в память о легендарном вокалисте, а также вышедшему в 1992 году звездному фильму «Мир Уэйна» с Майком Майерсом и Деной Карви, герои которых — парочка потлатых любителей металла — в легендарной сцене трясут головами под бессмертный хит Queen». Bohemian Rhapsody заняла второе место в чарте синглов американского Billboard, а американская версия Greatest Hits, вышедшая под названием Classic Queen, заняла четвертое место в чарте альбомов и удостоилась платинового статуса. В начале июня 1992 -го года Брайан, в оборудованной у него дома в градстве Сурой студии, бывшей бильярдной, приступил к записи треков для долгожданного сольного альбома, планируя выпустить его не позже Рождества. Роджер улетел на жаркие пляжи Бермудских островов, намереваясь потом поработать над материалом для еще одного своего альбома, на этот раз уже без кросс, в то время как Джон готовился к очередному семейному торжеству в Лос-Анджелесе. В музыкальном отношении планов на ближайшее будущее у него не было. Что касается совместных проектов, трое оставшихся участников Queen обсуждали возможность перевыпустить сольные наработки Фредди, дополнив их несколькими ремиксами группы. К тому моменту уже назрел вопрос перевыпуска сингла «Барселона», плода его совместных усилий с Монсеррат Кабалье, приуроченного к летним Олимпийским играм. 26 мая EMI выпустила Live at Wembley 86, полную версию концерта Queen на стадионе Wembley в 86 шестом году в рамках их волшебного тура в виде двойного альбома на двух кассетах и двух компакт-дисках. В британских чартах он поднялся до второй позиции. На следующей неделе Hollywood Records выпустила его в США, а EMI Toshiba — в Японии. В этот же день, правда, только в Великобритании, состоялся релиз специального набора Box of Tricks, включавшего в себя компакт-диск или кассету под названием Двенадцатидюймовая коллекция, в которую вошли специальные миксы многих хитов группы и Live at Rainbow, первый снятый на видео концерт Queen, состоявшийся в 74 году во время их триумфального тура по Великобритании. К нему прилагались фотоальбом, футболка, бейджик, нашивка и постер с обложками синглов и альбомов группы, выходивших во всем мире. Продавался набор в подарочной коробке с крышкой на петлях. В начале лета 92 второго года Питер Фэб Фристоун, личный помощник и близкий друг Фредди, решил устроить в память о нем и его любви к опере специальное мероприятие. 28 июня в банкетинг-хаус уайт -холла состоялся торжественный прием с участием Европейского камерного оркестра, исполнившего оперу «Верди Трубадур». Почетной гостьей на нем стала Монсеррат Кабалье. После этого оперу неделю давали в Блумсбери Театр, а 4 июля представление посетил Брайан. В начале 92 -го года Элтон Джон отправился в масштабное мировое турне, получившее название «The One Tour». Его репертуар включал в себя и Шоу Must Go On», которую он неизменно посвящал Фредди. 18 июня, во время концерта на стадионе Уэмбли, вместе с ним на сцене ее спел Брайан. 20 июля он, наконец, закончил долгожданный первый альбом «Back to the Light», ставший кульминацией усилий, начало которым было положено еще в 88 году. Однако дата релиза на тот момент еще не была определена. Летом 92 -го года Барселона, наконец, приняла у себя летние Олимпийские игры. Хотя поклонники «Куин» во всем мире полагали, что для их гимна лучше всего подойдет «Барселона» в исполнении Фредди и Монсеррат Кабалье, Олимпийский комитет, к сожалению, эту идею отверг. В то же время в Великобритании трек в виде главной музыкальной заставки предварял каждую трансляцию соревнований на радио и телевидении. Дабы обратить такую рекламу в звонкую монету, Polydor Records решила 27 июля выпустить сингл в Великобритании еще раз. В национальном чарте он сразу занял вторую позицию, уступив первенство лишь композиции Rhythm is a Dancer в исполнении германской евро группы Snap. 30 июля Роджеры The Де Кросс выступили на фестивале в городе Госпорт, проходившем в крытом павильоне городского уолпол парка На тот момент это был не единственный проект Роджера. Он также принимал участие в записи трека "Radio" для альбома Шейкин Стивенса «The Epic Years», а потом засветился и в клипе на него, к огромной радости фанатов Куин по всему миру. В свете популярности повторного релиза сингла «Барселона» Пол и приняли решение 10 августа перевыпустить одноименный альбом. Примечания на конверте обновили, с учетом последних событий, в первую очередь смерти Фредди. В британских чартах альбом поднялся до 15 места, на 10 позиций выше по сравнению с первым релизом. 24 августа Брайан выпустил второй сингл со своего сольного альбома «Back to the Light» трогательную балладу «Too Much Love Will Kill You», впервые прозвучавшую в его исполнении на концерте в память о Фредди Меркьюри. И хотя многие решили, что она посвящена легендарному вокалисту, в действительности в ней отражалась вся боль, которую Брайан испытывал из-за развода. Первоначально она была написана для его сольного альбома, но потом Фредди Скуин ее доработали, записали для The Miracle. Однако из-за договорных обязательств так туда и не включили. Брайан решил выпустить ее на компакт-диске в двух вариантах, один из которых шел в картонной упаковке. по виду напоминавший таблетку. В Великобритании сингл вышел на пятое место, в Бельгии — на второе, а в Нидерландах пробился в лидеры. Обожая проводить самые разнообразные опросы для определения пристрастий публики в сфере поп-музыки, 31 августа BBC Radio 1 опубликовала по их результатам ведущую сотню синглов ТОП-100. «Куин» в списке досталось целых пять позиций, больше, чем любому другому коллективу, включая «The Beatles», у которых было только четыре. «Bohemian Rhapsody» вполне естественно претендовала на лидерство. По-прежнему, активно работая над видео для группы, в конце августа двойняшки «Торпедо» Ханнес Россакер и Руди Долизал приступили к реализации двух проектов — Freddie Mercury Это видео» и четвертой части «The Magic Years». Последний, впрочем, так и не был доведен до конца, и его релиз до сих пор не состоялся. В сентябре им пришлось трудиться сразу над пятью роликами «One Year of Love», «Stone Cold Crazy», «Keep Yourself Alive», «Seven Seas of Rye» и «Good Old Fashioned Lover Boy», дабы потом включить их в видеорелизы в США. 8 сентября Роджер с Брайаном отправились в Лос-Анджелес на церемонию награждения MTV в спорткомплексе «Поли Павильон», считавшемся базой баскетбольной команды UCLA. Перед этим они встретились с легендарным игроком клуба LA Lakers Ирвином Мэджиком Джонсоном. В 91 году тот неожиданно ушел из спорта, заявив, что его тест на ВИЧ дал положительный результат — и впоследствии стал бороться за предупреждение СПИДа и безопасный секс. Брайан с Роджером передали фонд Мэджика Джонсона чек на сумму триста тысяч долларов, сборы от продаж Bohemian Rhapsody в США. Церемония состоялась 10 сентября. Ведущим на ней стал Дана Карви, звезда фильма «Мир Уэйна». За Bohemian Rhapsody в том же «Мире Уэйна» Брайана Роджер получили из рук именитых актеров Хелли Берри и Жан-Клода Ван Дамма приз в категории «Лучшая композиция», прозвучавшая в кинокартине. А сами вручили вокалисту Guns N' Roses Эйкслу Роузу премию Майкла Джексона в категории «Видео Авангард года». Чуть раньше, в марте того же года, Hollywood Records издала свою собственную версию хитов Queen под названием Classic Queen, которая в чартах США дошла до четвертого места, а в чартах Канады — до первого, причем в последнем случае удерживала позиции 16 недель и пять раз удостаивалась платинового статуса. Кроме того, 15 сентября Hollywood Records выпустила американскую версию Greatest Hits, в чартах США поднимавшуюся на одиннадцатую позицию, однако в Канаде опять же вышедшую в лидеры и через две недели после релиза получившую платиновый статус. В конце сентября 1992 -го года Брайан отправился в поездку по Европе, чтобы посодействовать продвижению сингла «Too Much Love Will Kill You», а заодно приоткрыть завесу над подробностями своего грядущего альбома. В Нидерландах он исполнил эту песню на Вероника ТВ и в качестве приглашенного гостя принял участие в музыкальном гала-аукционе Юнисеф в Амстердаме. Там тоже сыграл Too Much Love Will Kill You и выставил на торги гитару, которую использовал для записи трека Queen под названием Crazy Little Thing Called Love. Она была продана за 7500 гульденов, примерно 3500 евро. 27 сентября в парк Новисад, итальянского города Модена состоялся концерт «Поворотти Friends, Фрэнс», первый в череде благотворительных мероприятий, который устроил в родном городе оперный тенор Лучано Паворотти. Вместе со Стингом, Бобом Геллдовом и Майком Олфилдом туда пригласили и Брайана, исполнившего «Too much love will kill you», а в финале вместе с остальными спевшего «Ладонное мобили». E BBC Radio 2 вело с шоу прямую трансляцию. Итальянское телевидение прислало съемочную группу, чтобы потом показать концерт в записи. А Декка Рекордс выпустила это шоу на компакт-диске. Наконец, 28 сентября, у Брайана вышел первый сольный альбом «Back to the Light», тут же заслужив одобрение критики. В чарте «UK Gallup. Он поднялся до шестой позиции, а в чартах металла вышел в лидеры. На конверте Брайан опубликовал трогательное послание к поклонникам. «Дорогие ребята, в этот альбом вошли песни человека, который сегодня, на момент окончания работы над ним, уже совсем не тот, каким был пять лет назад, когда его начинал». Поэтому альбом нельзя считать ни набором идей на определенном этапе земного существования, ни историей моей жизни. Это всего лишь череда попыток, предпринятых в разное время, с тем, чтобы наделить жизненный путь смыслом. А раз так, то здесь вы не найдете почти ничего о том, как здорово быть рок-звездой и играть в Куинн. Зато сможете познакомиться с другим человеком, хрупким и неуверенным в себе, которого лично я знаю хорошо. Музыка доставляет мне радость, и только в ней я порой чувствую себя в безопасности. Большая часть этого материала записана ради развлечения из любви к эскапизму, а в ряде случаев это просто музыка ради музыки. Но хотя я говорю об этом без шуток, Не принимайте мои слова слишком всерьез. Мысленно я всегда называл этот альбом «Back to the Light». И хотя вначале я не надеялся обрести свет, теперь он время от времени тускло мерцает в зеркальном зале вокруг меня, вселяя веру в лучшее. Полагаю, если бы мы всегда знали, откуда он исходит, добраться туда не составляло бы... Никакого труда. Решив приурочить к релизу альбома «Тур», Брайан специально для этих гастролей собрал группу. В нее вошел барабанщик Кози Пауэлл, с которым они близко подружились во время совместной работы над его собственным альбомом и диском Кози «The Drums Are Back», вышедшим в этом же году. Бас-гитаристом стал Нил Мюррей, Снейк и Блэк Sabbath. Клавишником Спайк Эдни. а гитаристом Майк Кассуэлл. На бэк-вокале были Крис Томпсон, Мэнфред Мэн, Мэгги Райдер и Мириам Стокли. Хотя у американских фанатов «Куин» имелся только один видеорелиз «Live at Wembley», 13 октября Hollywood Records эту ситуацию исправила, одновременно выпустив сразу два видеосборника «Classic», «Куин» и «Greatest Hits». Помимо прочего, в оба вошли новые ролики, сделанные двойняшками «Торпедо» в том же году. А на следующий день, 14 октября, оставшиеся участники «Куин» отправились на ежегодный ужин британской музыкальной индустрии в лондонском отеле «Дорчестер», где им вручили приз за музыку к хип-хоп-треку «Айс "Ice Ice Baby" в исполнении рэпера «Ванилы Айса». в котором явственно звучала партия бас-гитары из их собственной композиции Under Pressure. Кроме того, музыкантам передали чек на сумму 450 тысяч долларов 325 тысяч фунтов стерлингов, вырученных от продажи футболок Hard Rock Cafe с графикой обложки альбома Innuendo, который они с благодарностью приняли, чтобы потом отправить в фонд Mercury Phoenix. 1 ноября 1992 -го года Брайан улетел в Буэнос-Айрес, а когда приземлился до его дебютного сольного концерта, оставалось всего пять часов. Остальные члены его гастрольного коллектива прибыли заранее и репетировали без него. Первое выступление состоялось в танцевальном клубе Нью-Йорк-Сити-Дискоу. И хотя концерт не был запланирован и давали его экспромтом, туда все равно пришли больше тысячи фанатов. На следующий день Брайан и его группа выступали на разогреве у Джо Кокера и The B52 перед шеститысячной аудиторией на стадионе Писта Атлетика деле Стадио Националь в чилийском Сантьяго. Однако с технической точки зрения концерт превратился в настоящий кошмар. Из-за скачков напряжения в чилийской электросети, гитара Брайана постоянно то пропадала, то появлялась вновь, так что ему уже на второй минуте пришлось прервать знаменитое соло. С проблемами столкнулся и клавишник. Тем не менее, группа доиграла до конца, за что публика устроила ей самый теплый прием. 5 ноября они выступали на разогреве у того же Джо Кокера и бразильской рок-группы Ос Параламас до Сукэсо. перед двадцатитысячной аудиторией Стадио Сентенарио в столице Уругвая Монтевидео. А через день в присутствии тридцати тысяч зрителей дали концерт на огромном футбольном стадионе Велес-Сарсфилд в Буэнос-Айресе, том самом, где в восемьдесят первом году Куин покорили Южную Америку. К тому же выступление транслировалось в прямом эфире по всей Аргентине. Когда же они в память о Фредди спели «Love of My Life», Среди публики не осталось никого, у кого на глаза не навернулись бы слезы. Решив снять в Южной Америке клип на сингл «Back to the Light», 9 ноября Брайан арендовал в Рио-де-Жанейро «Император-клуб». Ролик сняли за один день, а вечером группа отыграла в том же клубе концерт. Выступление снимали для рождественского выпуска одной из передач бразильского телевидения. При монтаже ролика Брайан воспользовался фрагментами концертного выступления. В статье для журнала фан-клуба «Куин» Джим Бич написал об этом шоу так. «На последнее шоу в «Император-клуб» набились 3500 человек, а утром группа улетела в Лондон, точно зная, что ей удалось многого добиться и что теперь можно играть во всем мире». 9 ноября «Back to the Light» вышел в Великобритании и занял в чарте синглов 19-е место. Релиз состоял из двух частей, первая из которых включала композиции «Let Me Out» и «Starfleet» из мини-альбома одноименного проекта, вторая — треки «Nothing But Blue» и «Blues Breaker». Первоначально оба диска предполагалось продавать в одной коробке, но поскольку фанатам вполне естественно хотелось иметь их по отдельности, в итоге разложили по разным. 17 ноября Parlophone Records выпустила «The Freddie Mercury Album» — компиляцию сольных треков «Фредди», в которую также вошли ремиксы разных продюсеров, таких как Найл Роджерс и Джон Невилсон. В чартах его ждал немалый успех, он поднялся на четвертое место. Но вот мнения поклонников Фредди разошлись. Многие из них предпочли бы оригинальные аранжировки в том виде, в каком их видел Фредди, и явно не обрадовались тому, что альбом стал танцевальным. Сингл «In My Defense» из этого альбома, вышедший на следующей неделе, сразу же вошел в топ-10. В этот же день Hollywood Records в США выпустила сингл «The Great Pretender». 19 ноября. Двойняшки торпеду устроили в венском ресторане Wolfish вечеринку, пригласив на нее целый сон звезд, включая Брайана и Роджера. Те исполнили четыре композиции. «Мани» группы «Пинг Флойд», Роджер барабаны и бэк-вокал, Брайан гитара. «Твист and шаут» легендарный «The Beatles», кампина из немецкой панк-рок группы «Die Tottenhausen» и «Нина Хаген» вокал, Роджер барабаны, Брайан гитара. «Люсиль» Литл Ричарда, Нина Хаген вокал, Роджер барабаны, Брайан гитара. И его же Лонг Толл Салли, Клаус Майна из хэви-метал группы Скорпионс, вокал, Роджер барабаны, Брайан гитара. 23 ноября в Великобритании состоялся видеорелиз концерта в память о Фредди Меркьюри в двух частях, режиссером которого выступил Дэйв Маллет. 24 ноября Hollywood Records выпустила альбом Фредди The Great Pretender, несколько отличавшийся от европейского релиза. В его состав вошла рок-композиция My Love Is Dangerous. Джон тем временем не принимал никакого участия в проектах Queen, полностью отойдя от дел после смерти Фредди. Однако в семейной жизни у него был полный порядок, и 5 декабря 1902 -го года у них с Вероникой родился четвертый сын и пятый ребенок, Люк. The Cross к тому времени практически распались, но все же согласились отыграть концерт, организованный фан-клубом Queen 21 декабря в лондонском Marquee Club. Билеты на это мероприятие разлетелись с такой скоростью, что на следующий день назначили еще одно выступление. Зрители этих двух шоу, получивших название «Рождественский фейерверк The Cross», ждали немало приятных сюрпризов. В первый вечер к музыкантам присоединился Роджер Долтри, а во второй, когда их вызвали на бис, вместе с ними на сцену вышли Брайан Мэй и Тим Стаффел. Таким образом, бывшие участники «Смайл» выступили впервые после 1970 -го года.